Дело принципа. Был у меня в советское время один знакомый, довольно богатый человек. Весь дом в карельской березе, ампирной бронзе и мейсенском фарфоре. Трое детей, жена не работает. Как-то раз его выгнали со службы, что никак не отразилось на его благосостоянии. Такси как ждало его по полчаса у дверей, так и продолжал Однажды я к нему зашел. Сосед он был. Он сидит на стульчике в прихожей, одна нога босая и носок себе зашивает. А внизу такси ждёт. И он ругается, что денег не напасёшься. Я говорю, ты что, мыло наелся? А он, а я из принципа. Вот когда на работу устроюсь, тогда носки новые куплю. А пока штопенькаем, штопенькаем.